Часть одиннадцатая. Возвращение к Вяземскому. Князь Петр Андреевич Вяземский. 1792-1878 годы. Глава 1 Эпиграф. В нашем Вологодском захолустье. Князь Петр Вяземский. Багратион ранен. Приказ к отступлению. «Давка на дороге», «Можайск», «Обаяние» Милорадовича, «Вологда» осенью 1812 года, «Доктор Рихтер». Теперь, когда мы немного представляем себе личность Николая Остолопова, вернемся к князю Петру Вяземскому, оставленному нами в день Бородинской битвы у насилок с раненым генералом Бахметьевым. Уже поздним вечером вспоминал Петр Андреевич, попал я в избу, где лежал тяжело раненый князь Багратион. Шурин мой, князь Гагарин, был при нем адъютантом. Он меня, голодного и усталого, накормил, напоил и уложил спать. Не только мое частное неопытное впечатление, но и общее между военными тут находившимися мнение было, что... Бородинское дело нами не проиграно. Все еще были в таком восторженном настроении духа. Все были такими живыми свидетелями отчаянной храбрости наших войск, что мысль о неудаче или даже полуудаче не могла никому приходить в голову. К утру эта приятная самоуверенность несколько ослабела и остыла. Мы узнали, что дано было приказание к отступлению. Помню, какая была тут давка. Кажется, даже и не обошлось без некоторого беспорядка. Артиллерия, пехота, кавалерия, обозы — все это стеснилось на узкой дороге. Начальники кричали и распоряжались. Кажется, действовали и нагайки Между рядовыми и офицерами — Отступления никому не было по вкусу. Когда мы пришли в Можайск, город казался уже опустевшим. Некоторые дома были разорены. Выбиты и вынесены были окна и двери. Милорадович увидел солдата, выходящего из одного дома с разными пожитками. Он его остановил и дал приказание его расстрелять но, кажется, это было более для острастки, и казнь не была совершена. Мы расположились в каком-то доме, оказавшемся несколько более удобным. Генерал продиктовал мне приказы по отделению войск, находившихся под его начальством и оставшихся еще в Подольске. Тут же пригласил он меня с ним отобедать, извиняясь, что худо меня накормит». Он был весьма приятного и пленительного обхождения, внимателен и приветлив к своим подчиненным. Многим уже известно было на другой день, что я лишился двух лошадей, и меня поздравляли с этим почином. Дело в том, что Милорадович сам рассказывал об этом в главной квартире Кутузова. После этого минутного знакомства мы всегда с ним оставались в хороших отношениях. Примечание. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том 7. Санкт-Петербург, 1882 год. Страницы 206-220. Конец примечания. Добрый Милорадович, узнав, что беременная жена Вяземского экуирована в Ярославль и жестоко страдает там от разлуки с мужем, великодушно отпускает своего адъютанта на все четыре стороны. 1 сентября Вяземский покидает Москву и через два дня добирается до Ярославля. Вскоре супруги решаются ехать дальше на север. Почему они отправились в Вологду, а не в Нижний Новгород, куда эвакуировались многие знакомые друзья Вяземских. Этого не мог понять и батюшков, который знал, как трудна дорога до его родного города. 3 октября он писал Вяземскому «От Карамзиных узнал, что ты поехал в Вологду, и не мог тому надевиться. Зачем не в Нижний? Я жалею о тебе от всей души». «Жалею о княгине, принужденной тащиться из Москвы до Ярославля, до Вологды, чтобы родить в какой-нибудь лачуге». Примечание. Батюшка в сочинении в двух томах. Том второй Москва, 1989 год. Страницы 231-232. Конец примечания. В конце сентября супруги Вяземские приезжают в Вологду, где снимают дом у Соборной горки. Что Петр Андреевич знал прежде об этом городе? Пожалуй, в пути он мог вспомнить лишь забавные строки Михаила Никитича Муравьева его сонет «Описание Вологды», написанный еще в юности и опубликованный в посмертном издании 1810 года хороших и худых собрания домов дворян купцов и слуг смешение несообразно Велико множество церквей попов дечков строения разного расположений разно подьячих и солдат терем коладников ребят и стариков собрание лишь праздно и целовалиников и пьяниц, кабаков, хаос порядочный, смешенье многообразно, старух и девочек, и женщин, и девиц, и разных множество, и непохожих лиц, птиц, кошек и зверей, собак, что носят ворот. Примечание. Лазарук. Литературная и театральная Вологда — 1770-1800 годов. Из архивных разысканий. Вологда, 1999 год, страница 40. -я. Конец примечания. Осенью 1812 года Вологда действительно представляла собой хаос порядочный, смешение многообразно. Дмитрий Завалишин, Восьмилетним мальчиком, отправленный отцом в эвакуацию, вспоминал потом. «Вологду мы нашли, набитую уже битком приезжими, удалившимися из губерний ближайших к Москве и Петербургу и из находившихся по пути движения неприятеля. Примечание. Тихомиров. Наполеоновское нашествие в Вологодском измерении. Первые всероссийские краеведческие чтения». История и перспектива развития краеведения и москвоведения. Москва. 15-17 апреля 2007 года. Москва. 2009 год. Страница 600. -я. Конец примечания. А оказались Вяземские в Вологде по одной важной причине. Сюда эвакуировался из Москвы доктор, наблюдавший Веру Федоровну. Его имя с почтением произносилось во всех московских дворянских семьях, да и не только в дворянских. Вильгельм Рихтер был самым авторитетным врачом-акушером в Москве. В 1806 году он основал повивальный институт при императорском воспитательном доме и родильный госпиталь при Московском университете. После войны Рихтер стал главным акушером Москвы.